Глава 16. Легкой прогулки не вышло. За телом павшего визарда пришлось устраивать 10-километровый забег, на ходу успокаивая в чате нервничающего Бадабума. Мы укутались в термоотражающую пленку и невидимость, подстегнули ноги магии и приподнялись над снегом на крыльях левитации. А над нашими головами, в небесах и на политическом олимпе, шел бой за право обладания гостями из Друмира. Впереди громыхало и сверкало, туда регулярно валились крылатые ракеты. Американцы пытались отсечь нас от точки высадки и задержать до прибытия группы переговорщиков усиленный полком парашютистов. Русские сбивали все баллистические цели и давили умную электронику системами РЭП. Мы умели строить, но еще лучше у нас получалось ломать. Две доминирующие на планете державы сцепились за бесхозный козырный туз. Позабыты джентльменские уговоры, летят в отбой мелкие карты, и вежливые улыбки на лицах игроков все больше напоминают оскал. Легкий мухлеж и обидные щелбаны вот-вот выльются в полноценную драку. «Я все больше хмурился, а оно нам надо? Не сожрут ли нас за кремлевскими стенами?» Вознестись с грязных улиц спальных районов прямиком высшие эшелоны власти – это сказочка про Золушку с грустным концом. Мы мгновенно влипнем в чужие интриги, нас будут тянуть из одной группы влияния в другую, вербовать и искать точки воздействия и давления. Причем заниматься этим будут все, кому не лень – от спецслужб и армейцев до личных СБ олигархов и депутатов. Фигурам нашего уровня не позволят остаться бесконтрольными». Мы достаточно сильные и весомы для того, чтобы на нас обратили самое пристальное внимание, но слишком слабы для того, чтобы быть независимыми. А что будет с Друмиром через 10 лет, после того, как 3 миллиона мобилизованных и отправленных в командировку военных пенсионеров прокачаются до 400 уровней? Они точно вернутся назад? Или все же попытаются подмять под себя наш многострадальный кластер, а то и вовсе мир, Народу-то в нем сейчас. Мизер. 1-2 миллиона, не больше. Может, забить на все? Уйти порталом и наглухо захлопнуть за собой дверь? Я снова превращусь в первого после Бога, главу сильнейшего альянса и клана потенциального феодала и будущего короля своих земель. Без всяких там мутных, неизвестных в виде генералов ФСБ и ИГРУ. Дипломатов под прикрытием, прожженных политиков с полувековым стажем и древних олигархов, владельцев нефтяных полей. Для одних из них мы будем оружием, которое бессердечных болей пошлют в бой и на убой, если посчитают размен выгодным. Для других – поставщиками выгодных или угрожающих их бизнесом технологий. Для третьих – источником здоровья и физического бессмертия. Сбежать и вновь обрести свободу? Ведь большинство ушедших в сознательный срыв – анархисты, эскописты, фантазеры и старики – никому из них не хочется идти на службу и становиться государевыми людьми, безымянными шестеренками могучего механизма. А как же земляне? Миллиарды разумных, гибнущих сейчас и обрекаемых на мучительную вечность в демонических пулах силы. Причем даже неважно, какое у них гражданство и каков цвет кожи, такого по смерти не заслуживает никто. Да, я без большой любви отношусь к тем же полякам, вечно исходящим ненавистью к моей стране. Я брезгливо кривлю губы при очередном выпаде прибалтов, производящих единственный экспортный продукт – демонстративную русофобию. Я сильно остыл в своей любви к братушкам-болгарам, чья свобода стоила России немало крови, но которые раз за разом во всех войнах и конфликтах почему-то оказывались по другую сторону фронта. Мне часто хочется зарубиться в драке с американцами, чужие они нам. Методы у них грязные, руки в крови. Все это так. Все это реальные проблемы. Но это наши проблемы, человеческие. И пока есть общий враг, смотрящий на наших, жен и детей, как на кусок деликатесного мяса, все это не имеет особого значения. И уж тем более для меня, человека, с чьей ладони стартовал камень душ, открывший демонам путь на землю. Поэтому я молча скреплю зубами и ломлюсь сквозь пургу вперед, выполняя, что должно, но все время просчитывая в голове различные варианты. Я в ответе за доверившихся мне людей. Земля. Друмир. Что важнее, что перевесит, как соблюсти интересы обеих сторон? Под настырный писк беспилотников и вспышки ракетных перехватов мы отыскали среди колотого льда могилу упавшего Визарда. Длинный каст воскрешения заглушался... «Вещающим с небес голосом с английским акцентом. Нам обещали почет и ласку, прощение всех косяков и золотые горы, а также теплый чай и наше гостеприимство». Майор тревожно посматривал на нас и временами рефлекторно хватался за кобуру. «Приказ пристрелить при попытке сдаться потенциальному противнику? но ну, не дурак, а?» Стас смеялся веселым безумным смехом и крутил не обудули. «Скоро, очень скоро он обнимет жену и детей». Визард появился с легким тремором конечности и посидевшей челкой, ставшей характерным признаком для побывавших в заброшенном отстойнике земных душ. Истово потискав нас за плечи, он спешно активировал заклинание портала. Бум! Переход Хабаровск встретил нас с многочисленными лампасами на штанах и редким для этой широты солнышком. Количество генералов на квадратный метр аэродромного ангара больше подошло бы московскому штабу. Впрочем, оказаться причастными к удачной операции и попытаться попасть под потенциальный звездопад на погоны поспешили многие. Недаром говорится, у победы тысячи отцов, а поражения всегда сирота. Осторожно пожав пару десятков рук, я обратил внимание на хмурого генерал-лейтенанта, начальника обороны города. Среди десятков радующихся, искренне и не очень, он выделялся как нахохленный дворовый кот на выставке элитного молодняка. «У меня приказ предоставить вам зеленый коридор в Москву». Дернув небритой щекой, отчитался он. Я посмотрел на его тяжелый взгляд сверху вниз. Два метра текущего роста косая сажени в бронированных плечах и двадцать тысяч людей в подчинении выработали во мне такую вот нехорошую привычку. «Только...» — продолжил я за генерала. Тот меня понял и зло оскалился. «Только вы нужны мне здесь!» «Подчиненных и мобилизованных частей едва хватает на оборону городского периметра. И то треть окраин в него не вошли, пришлось выселять десятки тысяч семей и уплотнять центральные районы. А в области больше сотни поселков, мелких объектов и кадрированных гарнизонов, с десятком стволов на километр окопов. И с каждым днем этих точек на карте все меньше. Сжирают их, одну за другой». «Так эвакуируйте?» – предложил я очевидное. Генерал покачал головой. «Нет людей». «Колонну со слабым прикрытием порвут, есть печальный опыт. А при снятии с периметра достаточных сил следует немедленная атака изнутри. Портальные координаты любого района, как и продавшиеся осведомители, среди людей у демонов есть. Вот и смотрим, сцепив зубы, как гастут на карте маркеры личных браслетов. Поселок за поселком. Раньше, после гибели последнего защитника, мы накрывали местность артиллерией. Демоны стали на время мародерки» прикрываться стационарными щитами, а мы в ответ начали. Бомбардировки прямиком по атакованным, пусть даже еще сражающимся анклавам. Как только наши теряют 70% личного состава, так и даем команду на взлет эскадрильи, сыплем бомбы, на головы еще живых. Командующий горестно замолк, смотря пустым взглядом куда-то вдаль. Заговорил стоящий рядом над штаба. Вышестоящим штабом тактика признана рациональной и рекомендована всем оборонительным районам. Решение позволяет достичь сразу несколько целей. Нанесение массированного урона скоплением врага посредством дешевых, низкоточных боеприпасов. Уничтожение тел погибших и минимизация количества попавших в плен к демонам. Я глядел на этих потрепанных, неожиданной и нестандартной войны мужиков и пытался понять. Это искренние слова. Реальная душевная боль от невозможности спасти тех, кто клялся защищать. Или попытка повязать нас сочувствием и долгом. Павший. Кем я стал? Люди ведь гибнут. А я все выискиваю интриги и попытки манипуляций. Генерал тяжело вздохнул. Если можете, задержитесь хоть на сутки. Помогите пробить коридоры и вывести людей. Причину для задержки борта я найду. Список поселков с наибольшим количеством детей уже составлен. «Хотя бы их убрать из-под бомб. У меня пилоты уже в город не выходят. Шарахаются люди от них. А кое-кто и вовсе нагнетает, толкает к бунту и сдачи демонам. Мол, не тронут всех, только церковников и праведников». Я покачал головой. «Ага, евреи коммунисты. Шаг из строя». Затем заговорил в паузе для принятия решения, не нуждался. «Все и так понятно. Борт задерживать не надо». Губы генерала помимо воли искривились в понимающей и брезгливой улыбке. Он хотел уже сказать что-то злое, но я продолжил. «На нем полетит мой порталист, этого достаточно. Я же отберу добровольцев и помогу вам с эвакуацией людей. Давай, генерал, веди-ка ты нас в штаб, подальше от любопытных ушей. Человек слаб и жаден, соблазнить его, тем же бессмертием расплюнуть. Пойдем, Петр Алексеевич, будем думать. Выдели нам только один коммуникатор с защищенным каналом и выходом на гражданские линии. «Моему человеку связь с Москвой нужна». Штаб округа был оборудован на отлично. В последние десятилетия на армию денег не жалели. Противоатомные двери раздвигали совершенно беззвучно, роботизированные турели провожали нас настороженными пакетами стволов. Иск-Ин последнего поколения поприветствовал генерала сквозь внешние громкоговорители, а затем долго выяснял наш статус и уровень допуска, задавал глупые вопросы на логику, щупал мозг удаленными датчиками и связывался, не весь с кем, для подтверждения приказов. Офицер терпеливо сносил занудство искусственного интеллекта, объяснив его коротко и доходчиво. «Проверка разумного на захват разума демонами». «Были уже нехорошие прецеденты, вплоть до попыток стравить нас за штатами и заставить обменяться ядерными ударами. Теперь вот ввели регулярное, а также ситуационное тестирование в случае малейшей странности в поведении». Я согласно кивнул. «Что такое контроль сознания, я знал не понаслышке и сам мог многое рассказать. Ну а по поводу странностей, мне достаточно посмотреться в зеркало. Тот и иск ин колбасит от недоумения». Генерал пытается протащить в святая святых странных кадров, словно сошедших с лубочной картины «Три богатыря». В оперативном зале первым делом впился глазами в трехмерную интерактивную карту местности. Помимо всех дел, на меня еще давила просьба павшего. Слушая объяснение дежурного офицера, указывавшего электронной указкой на живые анклавы, я скользил взглядом по складкам местности. «Ага». Несколько перспективных точек имеется, нужно будет невзначай разузнать об их текущем статусе. Штабист продолжал отчитываться. «Согласно собранной и обработанной аналитиками информации, в нашем районе действует орда и зверт мира Диабло. Примерно 500 голов, средняя живучесть одного монстра — около 100 килоджоулей. Для понимания, чтобы упокоить тварь, нужно насадить его на очередь из тяжелого пулемета или вбить в тушу два магазина «пятерки». Период респауна рядовых монстров — порядка трех суток. По крайней мере, именно на этот срок Орда прекращает активные действия после тяжелых потерь. Но только лишь для того, чтобы восстановиться и атаковать вновь. Я прикинул живучесть монстров. Около шести тысяч хитов. Это примерно пятидесятый уровень. Для землян — за глаза. Для нас — серое мясо, не дающее ни опыта, ни лута. Ловлю на себе внимательный взгляд генерала. Что он ищет на моем лице? Страх? Неуверенность? Успокаивающе прикрываю веки, киваю. Пока что проблем не вижу. Скиньте мне полный бестиарий по тварям, со всеми их умениями и спецобилками. Я приведу визардов и воинов. Первые навесят порталы, вторые наглухо закроют оборонный периметр на время эвакуации анклава. Вряд ли демоны будут спокойно наблюдать, как мы лишаем их кормовой базы. Впрочем, это их проблемы. А если полезут, то и того лучше. Вам останется лишь принять людей, ну и обеспечить первоначальную заброску порталистов. Одиночный вертолет прорвется к окруженному поселку. Генерал покачал головой. «Воздухом не стоит. Жгут наши вертушки только в путь. Лучше идти небольшой колонной брони, пару БМП в сопровождении танка. Ослаблению городской обороны демоны только рады и с удовольствием выпускают технику. Вот обратно ей вернуться не дадут. Это факт». Я прикинул, Одного визарда и звезду прикрытия на каждую колонну, способных продержаться минуту под низкоуровневым зеркрашем, прикрывая порталисты и ожидая прибытия группы быстрого реагирования. Ну и сотни человек. В саму тревожную группу. и того 150 бойцов. Справимся. Кивнул. «Готовьте технику. Выход через два часа. А где, по-вашему, может скрываться Орда? Вот этот значок на карте. Заброшенная шахта, как я понимаю? Она самая». Но по таким очевидным объектам монстры больше не прячутся, отучили. Накрывали пару раз боевой химией. Теперь они приходят порталом. Откуда-то издалека хрен дотянешься. Африка, Австралия или Арктика, не знаю. Спутники пока что не нащупали. Понял. Вопросов больше не имею. Я прыгаю к себе, соберу разумных для сопровождения колонн. Оставляю вам своего разведчика с достаточными полномочиями. Если будут вопросы, обращайтесь к нему. И это, генерал... «Рекомендую обратиться к моему клирику. У вас здоровье на последнем издыхании. Еще год-два жизни в таком режиме, и вам не поможет даже воскрешение». Козырнув и оставив ошарашенного офицера размышлять о Вечном, я скинул распоряжение бойцам и активировал заклинание портала. Понты дороже денег. Уйти хотелось с шиком. Магия тоже любит покрасоваться. Сбоев не произошло. Каст прошел с первой попытки. Уже через 12 секунд я рухнул в мягкое, эргономическое кресло в своих апартаментах суперновы. «Приветствую, командир!» — радостно откликнулся Берримор. «За время твоего отсутствия произошли следующие события в порядке важности и приоритетов. В казну на склады и арсеналы поступило 47 тонн грузов, Выданы расходников 16 311 единиц. Из них подсомнительные накладные и устные приказы более 3000. Павший появлялся в храме на 2 миллисекунды. При плоту гончих семь щенков один из малышей имеет зачатки магических талантов. Гном подмастерья пытался проникнуть на охраняемый объект и отколоть кусок морфита. Был нейтрализован орками внутреннего караула. Старейшины меднолобых внесли откупную виру, серебром по весу нарушителя. Замечены признаки беременности у четырех разумных. Младшую кухарку Анастасию с утра тошнило. Дух замка продолжал вещать, уже совсем что-то несущественное, а я расслабленно улыбался. «Дом, милый дом». Соклановцы явно написали какой-то скрипт, пищащий алертом при моем появлении онлайн. Чат переполнился приветствиями и вопросами, имеющие допуск, уже стучались в приват. Сбрасываю в клановый скрин альбом фотки солнечного Хабаровска, виды родных спальных многоэтажек и крашенных в белый камуфляж Т-90 с вечно засаленными танкистами. Писк восторга и слезы ностальгии. В добровольцах недостачи не будет. Информирую о спешном формировании добровольческого корпуса в помощь изолированным анклавам. «Вывешиваю видеострим с эмоциональной речью генерала. Оно может и лишнее, но друмировцам стоит понять, в каком сейчас положении земляне. Ребята прониклись. Настроение пикника сменилось жаждой большой крови. Отобрал крепких середнячков и тех, кто имеет родственников на Дальнем Востоке. Ослаблять инфернальный рейд я не хочу. И так уже. Из-за длинных травм наш ударный кулак потерял былую мощь. Пятая часть бойцов крепко, потравлена боевой алхимией и покалечена артефактными ловушками». Пугает то, что магия клириков начинает давать сбои. Мгновенное, как челчок пальцев, излечение от такой мелочи, как оторванная голова, все больше сдвигается в сторону игровых чудес, а не повседневной реальности. Радуют новости наблюдателей. В главной цитадели Асмодея наблюдается активная движуха. К ней отступают гарнизоны мелких замков и там же вычерчивают огромную пентаграмму. Прорубают проход навстречу Верховному. Было бы славно завалить его вместе со всей армией. Воскрешение твари такого уровня возьмет не один год. Осмодей знатно хлебнул силушки, он явно уже взял планку рядового божества и уверенно движется по лестнице в небо. Такая мощь имеет не только плюсы, но и минусы. Многие боги тысячелетиями ждут своей очереди на респаун. Пока какие-то придурки не создадут, неотличимую от реальности игру и своей верой не подготовят подходящий аватар. Время пролетает незаметно. Бойцы построились и подрагивают в мандраже, ожидая перехода. Рядом ненавязчиво крутятся гончие, ищет гниль, чутко прислушиваясь к настроениям. Не собирается ли кто на рывок? Нет, насильно никого не держим, но в бездонном инвентаре и с абсолютной памятью можно внести немало добра и секретов. Со вздохом извлекаю из поясного патронташа очередной камень душ, необходимый ингредиент для каста портала. До этого мне пришлось припрятать еще один кристалл на территории авиабазы в Хабаровске. Запас камней таял с невообразимой скоростью. Укутываюсь крыльями левитации, вспрыгиваю в оконный проем и шагаю наружу. Планирую по пологой дуге на площадь перед донжоном. Принимаю доклады клириков и энчантеров. Бафы на мини-рейде обновлены. Операторы тяжелых големов показывают класс в управлении машинерией. Крутят распальцовку, рапортуя о готовности. Киваю, распахиваю арку портала. Зрители и тыловики тянут шеи, пытаясь разглядеть земные пейзажи. В сопровождении гончий возвращается посланный разведчик. Все ок, засад и неожиданности нет. Черные мысли на той стороне, если и витают, то не в наш адрес. Чувствую себя параноиком, но другие у нас не выживают. Захватят демоны разум штабистов, те подгонят пяток шилок и ударят, повышедшие из портала колонии. Кто потом нас воскресит? Переход прошел штатно. Разве что часть моих бойцов закашлялась и судорожно вцепилась пальцами в воротники. Воздух на земле откровенно хреновый, а низкая концентрация маны давит на грудь бетонной плитой. Нас встречали. Генерал оглядел мое разнокалиберное войско без особого понимания. Мультяшная мелочь не впечатлила, хотя и могла уронить небо на землю. Могучие угры и тролли были приняты более благосклонно. Мышцы гигантов распирали броню. Масштабируемое оружие весило десятки килограммов. Трехпудовый молот, помимо воли, внушал уважение. Наибольший интерес вызывали големы. Классические ходячие танки — это солдату техногенного мира было по душе. Наконец офицер вздохнул, признавая собственную некомпетентность, и заговорил. «Конвои к выходу готовы. Анклавы поставлены в известность. Старшие колонн ждут группы сопровождения. Надеюсь, вы знаете, что делаете». Я кивнул. «Без крови вряд ли обойдется. Но ваших людей мы постараемся сберечь». «Без оцифровки в виртуале у вас одна жизнь, магии не воскресить. Разве что в виде зомби». Генерал покачал головой «не надо, мол». Тугой воротник врезался в крепкие мышцы шеи. Экий бычок Борьбой он, что ли, занимался? «Хм». А ведь, как подсказывает мне абсолютная память, в прошлый визит кожа на его шее висела дряблыми пенсионерскими складками. Я окинул офицера оценивающим взглядом. «Кстати, хорошо выглядите». Процедуры у нашего клирика явно пошли вам на пользу. Полоска хитов вновь полна. К тому же Зена расщедрилась на десяток персональных бафов и долгоиграющую регенерацию. Со временем они спадут, но общий укрепляющий эффект останется». Офицер смущенно порозовел лицом. Ему было явно неудобно думать во время войны о личном и радоваться неожиданно нахлынувшему здоровью. «Не поверите, даже в 20 лет себя так хорошо не чувствовал». Я словно древний движок, который разобрали по винтику, а затем воссоздали заново на основе космических сплавов и наносмазок. Тело послушно, как у гимнаста. Силище прет, аж страшно. Дверь гермошлюза руками открыл. Мясо только до костей содрал. слабая плоть, Но зажило все за полчаса. А голова... Мозги работают как идеальный механизм. Никакого тумана и вялости. Я улыбнулся, скидывая в архив сделанную видеозапись. «Отличная реклама услуг наших хиллеров. Интересно, сколько можно содрать с престарелого олигарха за вторую жизнь? Может, сделать фиксированную ставку? 50% капитала? По-божески нет. А разве павший не бог? Он одобряет». «Поверю». «Все сорвавшиеся через это прошли. Однажды утром ты просыпаешься и понимаешь, ничего не болит тело послушно. Хоть ногой за ухом чуши. А голова ясна, как никогда». Сочиняй в уме стихии, или бери производные. Ладно, Петр Алексеевич, мы выдвигаемся. Я иду с одной из колонн. Мою сотню тревожной группы не обижать. Гоблинов не задирать. С силушкой не мериться. Бриллианты и золото на патрончике не выменивать. Отнеситесь с пониманием. Среди этих крупных и могучих перцев хватает 15-летних подростков и не наигравшихся в войнушку пенсионеров. Рассмеявшийся, понимающий кивнув, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Остальное истина. Мы разбежались по местам несения службы. Мой конвой — четвертый, усиленный. Идет дальше других в составе два танка, техничка, наливняк и три БМП. Кстати, характеристики у техники неплохи. Хитов не так уж и много, но вот показатели брони отличные. Минимальный порог входящего урона достаточно высок. Ножом Т-90 не расковырять. Полоса жизни БМП имела 5000 единиц и прикрывалась четырьмя сотнями брони. Правда, одна БЭХа внушала опасения — Хиты в оранжевом секторе, густой черный дым из выхлопной трубы и лязг растянутых гуслей. Танк радовал 16 тысячами хитов и впечатляющей толщиной композитной и активной брони. До голема ему, конечно, далеко, проигрывает почти на порядок, но для земной хрустальной техники очень даже неплохо. Звезда сопровождения катила на коробочке, злостно нарушая устав. Впрочем, писали его для смертных. А фугаса на дороге или кинжального огня от укрытого в кустах пулеметчика можно было не опасаться. Через час хода по буеракам, рекам, ракам колонна прошла максимально близко от намеченного мной участка. Хлопнув по ладони старшего группы, я укудался в стелс и соскользнул с брони. Дальше пойду один и своим ходом. Два часа экономичного бега на крыльях левитации. Параллельный контроль спасательной операции. Было несколько скоротечных схваток, в которых монстры крепко получили по зубам и откатились в недоумении. Мои парни играли мускулами на виду у раскрасневшихся селянок. Нехватка девушек в Друмире и крепких излишек на земле делали свое дело. Брачные контракты заключались на лету с одного взгляда. Везло не всем. Благородных хуманов и прекрасных эльфов у меня меньше половины личного состава. Остальные сорвались в менее привлекательных образах. Присыпанные снегом терриконы отработанной породы подсказали мне, что я на месте. Древняя оловянная шахта, заброшенная еще в лихих двухтысячных. Главное, что не на охраняется, массивные двери шлюза давно попилены на металл. Ныряю вовнутрь, на мгновение замираю в царстве сырого бетона, заплесневелых сводов и ржавого железа. Даю ночному зрению время на адаптацию. Глубоко вдыхаю, загоняя клаустрофобию на дно души. Начинаю бесконечный спуск. Хм... Оказывается, чувство страха дано нам не зря. Будь я обычным человеком, то склеил бы ласты в этих подземельях раза четыре, не меньше. Дважды я забредал в тубики и низинки, наполненные чем угодно, но только не кислородом. Жизнь начинала свой неспешный бег назад, а я торопливо пятился к выходу из опасной зоны. В бывшей насосной я надышался злой химией, сочившейся из рассохшихся аккумуляторов. А в заросшем белесым мхом шкуродерном ходе Хапнул дозу каких-то вредных бактерий, навесивших на меня мелкий, но бесконечный по длительности дебаф. Рядовой диггер загнулся бы от него годика через три 4 Опасное у ребят хобби. Скоро современный участок шахты закончился, начались более древние штольни. Исчез бетон и ржавые рельсы, свод, теперь удерживался гнилыми деревянными крепями. На глубине порядка километра я пропорол ногу, скрывавшимся под водой медным гвоздем. Лечилка сработала, я в очередной раз низко поклонился магии. Ловушка на неосторожного диггера клацнула в холостую. Наконец я забрался достаточно глубоко. Дальше уже было опасно даже для меня. Осядет потолок, не спасет никакое бессмертие. До обелиска просто не докопаются. Присмотрев щель поглубже, я бережно извлек из инвентаря трехлитровый сосуд с кровью павшего. Осторожничаю зря, прочность его невероятная, но все же... Пашка решил подстраховаться и сохранить за собой лазейку на землю. Прячу в расщелину кристаллизованную жидкость, чья ценность не поддается пониманию смертных. Затем воровато оглядываюсь и опускаю туда же сосуд поменьше, с мелким рубиновым крошевым. Моя кровь. Я не бог, иду по лестнице в небо не так давно, но кто знает, что ждет меня в будущем. Пусть останется лишний якорь. Не доверяя до конца неопробованным технологиям, Укладываю рядышком очередной камень душ. Так надежней. Засыпаю все мелким каменным крошевом, осторожно сплавляю его в монолит посохом истинного пламени. Затем недоверчиво кашусь на гнилые своды, но все же рискую и поднимаю одиночного пета 370 уровня. Охраняй, Тузик, тысячелетиями охраняй. Эмманации крови павшего дадут тебе достаточно сил. Нащупываю в глубине души огонь искры Творца, «Щедро черпаю из нее силы и одним резким ударом рублю соединяющий нас с петом нити. Все. Получите агромоба, способного в чистом поле раздавить танковый полк. А уж в штольнях — бедные археологи». Грудь печет огнем. Искра повела себя странно, словно не силы у нее отнял, а подул чистым кислородом. Пламя сверкало ярче и слепило изнутри светом далеких звезд. «Светлолики меня подери». А я еще планировал сдвинуть стены штольни. Но теперь не рискну, стрёмно мне как-то. Можно ведь и вспыхнуть сверхновой. Ведь читал я о случаях самовозгорания людей, может, в искре было дело. Пока мой бывший Пета шарашенно трясет бронированной башкой, я осторожно пячусь подальше. Теперь я ему не хозяин, может, и атаковать. Справлюсь ли я с ним, а вот не уверен. Он боец, а я гибридный класс с перекосами в раскачке и удачными паровозами на топ-уровне. Лучше не рисковать. Отхожу в соседний зал, паркую на земле ловушку. Дольше недели она в этой антимагической пустыне не проживет. Но на случай, если за мной следом пойдут любопытные спецслужбы, свое нехорошее дело сделает. Ломаю печать свитка персонального гейта, созданного визом несколько часов назад. И с облегчением переношусь на авиабазу в Хабаровске. «Чит? Ага. Завидуйте, дигеры.